Она вернулась домой, ощущая в себе такое светлое спокойствие, какое дает только твердая решимость. В ее поведении не отражалось ни малейшей тревоги. Она посмотрела на родителей, садившихся за обеденный стол глазами, которые уже не затуманивал гнев, глазами нежности. Она увидела, что старушка-мать плакала, что ее увядшие веки красные, сердце Джиневры дрогнуло, но она скрыла свое волнение. Она увидела, что отца терзала жгучая и глубокая скорбь, которую не выразишь обычными словами. Прислуга подала обед, но к нему никто не притронулся. Отвращение к пище — один из признаков глубокого душевного потрясения. Все трое встали из-за стола, не сказав друг другу ни слова. Когда Джиневра заняла свое обычное место между отцом и матерью в их огромной мрачной и чопорной гостиной, Пембо сделал попытку что-то сказать, но голос ему изменил. Попробовал ходить, но ему изменили силы. Он опустился в свое кресло и позвонил. — Жан, — сказал он вошедшему слуге, — затопите камин, мне что-то холодно. Джиневра вздрогнула и с беспокойством посмотрела на отца. Должно быть, он перенес ужасную внутреннюю борьбу. Следы ее остались на его измученном лице. В то время как Джиневра, сознавая всю глубину угрожавшей ей опасности без страха, думала о будущем, Бартоломео искоса поглядывал на дочь и в его взгляде чувствовалось, что ему самому страшна необузданность ее характера, которая была делом его собственных рук». В отношениях между этими двумя людьми все переходило в крайность. Вот почему лицо баронессы, ожидавшей неминуемого разрыва между отцом и дочерью, было искажено ужасом. «Джиневра, вы любите врага своей семьи», — проговорил, наконец, Пембо, не решаясь взглянуть на дочь. «Это правда», — ответила она. «Надо сделать выбор». либо он, либо мы. Наша вендетта неотъемлемая часть нас самих. Кто отказывается породниться с моей местью, тот мне не родня. Мой выбор сделан, ровным голосом ответила Джиневра. Спокойствие дочери ввело в заблуждение барона. О, моя дорогая дочь, Воскликнул старик, и на глаза его навернулись слезы. Первые и последние. «Я буду его женой», — прервала отца Дженевра. У Бартоломео в глазах поплыли красные круги. Однако он постарался вернуть себе хладнокровие и ответил, «Пока я жив, этому браку не бывать. Я никогда на него не соглашусь». Женевра молчала. Но «Ну, понимаешь ли ты, — продолжал барон, — что Луиджи сын убийцы твоих братьев? Когда свершилось это преступление, ему было шесть лет. На нем нет вины, — ответила она. «На человеке по имени Порта! — вскричал Бартоломео. Но разве я когда-нибудь разделяла вашу вражду? — горячо сказала Женевра. «Разве вы воспитали меня в убеждении, что человек по имени Порта непременно чудовище? Как могла я знать, что он один не погибнет от вашей руки? И разве несправедливо, чтобы вы поступили с вашей вендеттой ради моих чувств? Ради человека по имени Порта?» — сказал Пембо. «Да если б тогда, когда ты была ребенком, его отец нашел тебя в постели, он не один раз, а сто раз предал бы тебя смерти!» «Может статься», — ответила Женевра. Но его сыну я обязана больше, чем жизнью. Видеть Луиджи счастью, без которого я не смогу жить. Луиджи открыл передо мной мир чувств. Мне, может быть, случалось видеть лица красивее его, но только его лицо могло меня пленить. Мне, может быть, случалось слышать голос... Нет, нет, я никогда не слышала голоса прекраснее. Луиджи любит меня. Он будет моим мужем. Никогда, — ответил Пембо. «Я скорее соглашусь увидеть тебя в гробу, Джиневра!» Вскочив с места, старый корсиканец заходил большими шагами по гостиной, задыхаясь и роняя отрывистые слова, из которых ясно было, в каком он смятении. «Может быть, вы думаете, что вам удастся сломить мою волю? Ошибаетесь. Я не желаю, чтобы моим зятем был человек по имени Порта».